Глава пятая. Цели у людей бывают разные. Большие, маленькие, на ближайшие полгода или всю оставшуюся жизнь. Но я знала, что самые вкусные, самые удивительные из них — именно те, что зажигают огонь в душе. «Нет ленивых людей, есть цели, которые не вдохновляют», — говорил Тони Робинс, и он был прав. Нам ужасно хотелось доказать, что мы можем, что наша идея из консервации хороша. Хотелось удивить Родиона Макаровича, добиться его признания, чтобы он стал помогать. Поэтому с приготовлением тушенки мы тянуть не стали. Я отправила Степана и Аглаю Игнатьевну на рынок, дав им глажку в помощнице. Девчонка так просилась поехать с ними, что я не могла отказать. Баршничка, я на ленты и на бусины долго-долго собирала. Отпустите меня со Степаном на базары. Она уставилась на меня умоляющим взглядом темных глаз, и я рассмеялась. Езжай, купите горшков, да напомни нянюшке, чтобы она отреза на платье не забыла. Хорошо. Глашка сорвалась с места и помчалась собираться. Если бы не мое положение, я бы пока и не задумывалась о нарядах. В шкафу было достаточно платьев но скоро начнёт расти живот, и в них я просто не помещусь. Нужно было сшить что-то более свободное, не сдавливающее. Я даже примерно не представляла, какие здесь платья носили дамы, будучи в положении. Но, судя по всему, беременность старались не демонстрировать. Как бы то ни было, я не собиралась вредить ребёнку и мучиться сама. У нас гостей практически не бывало, мы тоже никуда не ездили» поэтому несколько платьев с завышенной талией отлично мне подойдут. Проводив взглядом телегу, я отправилась искать Таню, чтобы посоветоваться, какую крупу лучше положить в тушенку. Я хотела попробовать приготовить несколько горшочков каши с мясом. К моему удивлению и ужасу, подруга ползала на четвереньках, потому что осталась от балкона. «Софья Алексеевна», — позвала я ее, — «Вы что, опять оттуда свалиться хотите?» «Да я уже ухожу отсюда!» Проворчала она, подползая к двери. Что мне было нужно, я уже увидела. Я дождалась, когда она выйдет во двор, и отчитала её. «Ты в своём уме? Мало нам неприятностей. Ну, взрослый же человек, а как ребёнок, ей-богу!» «Ой, Галь!» — отмахнулась от меня подруга, стряхивая с юбки грязь. «Не будь такой занудой! Ты знаешь, что я обнаружила?» «Что?» Недовольно поинтересовалась я, все еще злясь на нее. Похоже, доски пола подпилили. Вот девицы и рухнули вниз. Да? Я даже удивилась ее наивности, а потом хмыкнула и иронично посмотрела на подругу. А ты думала, балкон сам от старости обвалился? По-моему, тут дураку понятно, что на нас покушались все время после смерти Варвары. Да нет, ты не поняла. Таня посмотрела по сторонам и зашептала. «Кто мог прийти в усадьбу и спокойно пилить доски на балконе? Человек с улицы? Соображаешь?» «Ты хочешь сказать, что это сделал тот, кто живет в черных водах?» «Мне стало неуютно». «Думаешь, этот человек связан с Потоцкими?» «Не знаю, с кем он связан, но это точно не чужак». Подруга посмотрела в сторону чёрного двора, по которому бегала дворня, занимаясь хозяйственными делами. «И он наблюдает за нами, а мы понятия не имеем, кто это!» От таких разговоров в моей душе снова поселился страх. «Почему я раньше не подумала об этом? Обязательно нужно рассказать Петру и Андрею о балконе, и чем быстрее, тем лучше!» Но страх страхом, а дела забрасывать я не собиралась. Посоветовавшись с подругой, мы решили, что нужно попробовать сделать гречку с мясом и горох. Благо, этого добра было в достатке. А ещё это могла быть рыба в масле. Чем больше мы размышляли о наших будущих консервах, тем больше в наши головы приходило идей. Но на этом интересные события этого дня не закончились. Мы с Таней были в свинарнике, когда наши вернулись с рынка. «Барышни, прибыли мы!» — в дверь заглянул Степан принимайте покупки я подошла к нему и сразу заметила раздражение на его запыленном лице что случилось говори вы меня уж простите бараня но больше эту малохольную со мной не редите гневно произнес мужчина дура девка ей богу ты оглажки что ли к нам подошла таня а что такое всю дорогу сопли пускала да прочитала. — воскликнул Степан. Привиделся ей покойник на базаре. Мол, ходит, шапку на глаза надвинул, а глаза злые и покойничьи. По людям ими шарит. Ищет, кого с собой прибрать. О, Господи, что за ерунда? У меня уже нервов не хватало на все это. Где она? Аглая Игнатьевна ее на верандах успокаивает. Слуга засунул картуз за пояс и сказал. — Ладно. Пойду я телегу распрягать. Он ушёл, а мы направились к дому, горя желанием узнать, что же приключилось на рынке и кого увидела чудная Глашка. Её подвывание мы услышали ещё на крыльце. Девушка сидела на стуле, а нянюшка гладила её по голове, заставляя высморкаться в платок. «Давай-ка успокаивайся. Всё уж, дома ты, хватит. баршень расстраивать не надобно, Дуй сопли-то в платок, дуй!» «Что случилось?» Я вошла на веранду, а Глашка испуганно взглянула на меня. Её нос распух, а ресницы слиплись от слёз. «Ничего, барышничка...» Она отвела глаза, но я снова спросила. «Что случилось, Глашка? Говори немедленно!» «Да глупости всё это! Привиделась ей!» Заговорила вместо неё Аглая Игнатьевна. «Не забивайте свою головушку!» «Нянюшка пусть скажет...» Таня подошла к Глашке и, взяв за подбородок, подняла её голову. «Не бойся, говори». «Я... я покойника видела!» Пуще прежнего завыла девушка. «Своими глазами видела!» «Какого ещё покойника?» Таня присела напротив неё. «Да говори ты уже!» «Цыгана!» схлипнула Глажка, громко высморкавшись в уже мокрый платок. «Что с бабкой в нашей усадьбе жил?» Мы с Таней переглянулись. «Что? Она видела Сашко?» «Говорю же, привиделась ей!» Нянюшка тоже выглядела испуганной. «Люди, они ж и схожие бывают. Сколько их по всему свету!» Да, девушка вполне могла ошибиться, увидев похожего парня, но в свете происходящих событий это выглядело очень уж подозрительно. «Не привиделась! Он это был!» Глажка скривилась в очередном приступе плача. «Что ж я, дура или слепая?» «Ладно, не плачь. Что он делал, цыган этот?» Я налила в стакан воды из графина и протянула ей. Выпей. Глашка выпила воды, а потом сказала. «Ходил по рядам, оглядывался, будто искал глазами кого-то. А я прям замерла, ноги в колодки превратились. Ох, страху ты натерпелась. Потом покойник на меня поворотился, и я еле-еле успела за прилавок с кренделями спрятаться. Говорят, ежели мертвяк на тебя посмотрит, то метку свою поставит, помрёшь в скорости». Эти суеверия меня абсолютно не пугали. А вот внезапное воскрешение Сашко заставляло задуматься. Хорошо, если Глашка действительно обозналась, а если нет? Успокойся, ничего страшного не случилось. Я погладила её по растрёпанным волосам. Нянюшка права, привиделась тебе. Сама подумай, зачем покойнику по рынку днём ходить? «Да», — девушка подняла на меня доверчивые глаза. «И правда, барышничка...» Они ведь ночью вылазят чего им днём шастать вот и молодец я улыбнулась ей иди на кухню пусть евдокия тебе мятного чая с пирогом даст глашка моментально расцвела поправила волосы затянула концы платка и была такова но вот нас с таней успокоить было некому оставалось только послать за петром чтобы посоветоваться.